Письмо 156-е Льву Павловичу Никифорову 1890 год, ноября 14 -го, Ясная поляна. Рад был получить от вас весточку, дорогой Лев Павлович. Прилагаю письмо Гайды Бурову, примечание первое, второе. Есть у меня по-английски роман Норвежца Бьернсона, очень недурной, интересный и новый, а верно еще не переведенный. In годы Way. Примечание третье. Его жена читает. «Когда кончит, я пришлю его вам. Я думаю, что у вас теперь есть работа. Я не помню, чтобы ваше последнее письмо оставило во мне какое-либо другое впечатление, кроме самого хорошего. Вы пишете, что живете очень скудно, и не знаю, жалею ли вас или завидую вам. Главное дело, как переносят это ваша жена и дети. Я рад, что Диоген понравился вам». Примечание четвертое. Пока прощайте, любящий вас Лев Толстой. Примечание. Первое письмо 12 ноября. Смотри, рукописное отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Второе. Смотри, предыдущее письмо. Третье. На Божьем пути. Толстой читал роман по-английски в переводе с норвежского... Кар Михаил. Лондон, 1890 год. И четвертое. Речь идет о подготовленной к изданию Бирюковым брошюре «Греческий мудрец Диоген». Посредник за 1891 год. Конец примечаний.